Они оба сидели на мостике, прислонясь к натянутому на поручни брезенту. У Вилли опять зачесалось правое плечо, и он тёр его о брезент. «От них всего можно ждать», — сказал он. «Ту бойню тоже могли устроить только психованные». «Это смотря с чьей точки зрения. Не забудь, они тогда только что потеряли своё судно и были как бешеные». А сегодня они потеряли другое судно, да еще одного из своих людей в придачу. Может, они его любили, сукина сына? Наверное, даже. Иначе не стали бы его выхаживать. «Он был неплохой парень, этот фриц», — сказал Вилли. Не поддался ни на какие разговоры о сдаче, и даже граната его не испугала. питерсон верно принял за командира, потому что тот шпрехал по-ихнему». Да и тон у него был командирский. Должно быть. Гранаты рвались внизу. Они могли их даже не услышать. Сколько очередей ты дал, Том? Не больше пяти. А тот только и успел, что одну. Скажи, Антонио, здесь очень все было слышно? Да нет, не очень, сказал Антонио. Ветер не в нашу сторону. И потом... Мы отделены рифом, так что доходило все очень глухо, но я все-таки слышал. «Пусть даже они ничего не слыхали», — сказал Томас Хадсон. «Но ведь наверняка они видели, как наша шлюпка сновала взад и вперед, а тут еще шхуна чуть не на боку лежит. Они, скорее всего, решат, что она заминирована, и даже близко к ней не решатся подойти». «Пожалуй, ты прав». — сказал Вилли. — Но как по-твоему, выйдут они вообще или нет? — Я об этом столько же знаю, сколько ты и Господь Бог. Ты бы должен знать, ведь ты у нас специалист по влезанию в немецкие мозги. — Да, — сказал Томас Хадсон, — иногда я это умею, но сегодня не получается. — Ничего, получится, — сказал Вилли, — просто на тебя... Временное затмение нашло. «А может, нам правда устроить там ловушку?» «Пока что мы сами как в ловушке сидим», — сказал Вилли. «Отправляйся-ка ты туда, пока светло, и заминируй, что можно». «Вот это разговор», — сказал Вилли. «Узнаю старого Тома. Я заминирую оба люка и мертвого фрица заминирую» и поручни на подветренной стороне. Вот видишь, что значит взяться за ум? Взрывчатки не жалей, ее у нас много. Я ее так оснащу, что сам Иисус Христос до неё дотронуться не сможет. «Шлюпка возвращается», — сказал Антонио. «Возьму с собой ару и все, что требуется, и сразу к шхуне», — сказал Вилли. «Смотри, только не подорвись сам». «А ты не думай, о чем не надо», — сказал Вилли. «Ступай, Том, отдохни пока. Тебе ведь всю ночь не спать». «И тебе тоже. но это дудки. Если я тебе понадоблюсь, меня разбудят». «Я становлюсь на вахту», — сказал Томас Хатсон помощнику. «Когда начнется прилив?» Он уже начался, но сильный восточный ветер гонит воду из бухты течению наперерез, «Поставь хилек 50-миллиметровкам, а Джорджа отправь отдыхать. И все пусть отдыхают пока, до ночи. Может, выпьешь чего-нибудь, Том? Нет, не хочу. Что там у тебя сегодня на ужин? По куску вареной огухи с испанским соусом, рисом и черными бобами. А вот фруктовых консервов у нас больше нет». Кажется, в том списке в конфитосе «Значились фруктовые консервы?» «Да, но они были вычеркнуты. И сушеных фруктов тоже нет. Только абрикосы. Замочи их с вечера сегодня. Утром дашь людям к завтраку». «Генри не будет есть с утра сушеные фрукты». «Ну, ему дашь попозже, когда у него аппетит разыграется». «Что, супа у нас еще много?» «Много. А со льдом как?» «На неделю должно хватить, если мы не изведем очень много на Питерса». «Почему ты не хочешь похоронить его в море, Том?» «Может, и похороним», — сказал Томас Хадсон. «Он всегда говорил, что ему бы хотелось быть похороненным в море. Он много чего говорил». «Это верно». «Может, все-таки выпьешь чего-нибудь?» «Ладно», — сказал Томас Хадсон. «Джина у тебя не осталось?» Твоя бутылка стоит в шкафчике. А кокосовая вода есть? Найдется. Смешай мне джину с кокосовой водой и выжми туда лимон. Есть у нас лимоны? Лимонов у нас много. Питерс где-то прятал бутылку шотландского виски. Я могу поискать. Может, ты бы охотнее выпил виски? Нет. Поищи. И если найдешь, запри в шкафчик. Еще пригодится. Сейчас приготовлю питьё и принесу тебе. Авось нам повезёт, и они решатся выйти сегодня. Не думаю, чтобы решились. Я, как видишь, одной школы с Вилли, но всё может быть. Мы для них большой соблазн. Им необходимо какое-нибудь судно. Да о том. Но не дураки же они. Ты бы не мог забираться в их мысли, будь они дураками. Ладно, готовь питьё.